«Сколько лет было вашему отцу, когда его вывезли в Журино?» — спросил Острецов. «Десять». «То есть он был не младенец, а осознающий реалии жизни человек. Это существенно. Макеты не сохранились?» «Сам бы хотел увидеть их, но не нахожу. Может быть, их забрал Прохоров, муж сестры. Он архитектор. Но и не обязательно». Позвоните ей чуть ли не приказал остртрецов это позвоните покоробила ковригина сейчас мы с ней в конфликте сказал ковригин и я не могу позвонить ей скажу только что отец с таким увлечением и точностью рассказывал о дворце, что я будто сам путешествовал рядом с отцом по всем закоулкам здания то есть даже и не рядом, а происходило как бы совмещение меня с отцом. Иногда мне даже казалось, что именно я и был в эвакуации в Журино. Странные ощущения, странные. «Это важно», — быстро сказал Острецов. «Очень важно». Так что я, пожалуй, сам мог бы составить вразумительные чертежики. Ковригин быстро сходил за листами бумаги и фломастерами. Рисунок вышел у него моментальный и некорявый. Вы, естественно, знаете, что дворец состоит из двух зданий – замка и усадебного дома, а между ними стена. На самом же деле две стены, а между ними простенок – с тайниками, секретными комнатами и прочим – «Ну, вы сами знаете». «Нет, а ты никак Простенко не знаю», — сказал Острецов. И было видно, что слова Кавригина его удивили и взволновали. И архитекторы не обратили на это внимания, дармоеды. «Я уже рассказывал вам, со слов отца, что в начале войны в замке проживали молчаливые мужчины в штатском и чем-то там занимались». Эвакуированных же разместили в приречном усадебном доме. Потом суровые мужики замок покинули, осталось их с десяток. Думаю, что их занятия на судьбу Простенко не повлияли. Он существовал изначально. Я, то есть отец, с двумя своими ровесниками, если ему верить, обследовали подземные ходы к реке и к замку а в особенности башни и чердаки. и в простенок проникали. И хотя сообразили, как и куда из него выходить, два или три раза чуть ли не остались в нем замурованными. Я помню, то есть не я, а отец, как... «Черт-те что! У меня какая-то блашь или болезнь, и надо идти к психиатру. Это не блашь и не болезнь» сказал Острецов. «Это способность, данная судьбой. а Вы ведь были и Колумбом, и Марины Мнишек, и собираетесь стать царевной Софьей. Это радость, и это неподъемная для других ноша. Вы обязаны, и сейчас же, поехать вместе со мной в Сиништур. Вы, Мстислав Федорович, возможно, полагаете себя всесильным повелителем» а меня держите за желающего услужить вам. Может быть, и ящик с подносами доставили сюда в качестве предоплаты за мои услуги. Если это так, прикажите Цибульскому отнести ящик в автомобиль. Кстати, кто в вашем городе Тритона-Лягуш? Острецов будто отшатнулся от ковригина Глядел на собеседника с испугом, прошептал. «Не знаю, что вы имеете в виду, но я не…» Потом, похоже, пришел в себя. Заговорил спокойно, но иногда все же с горячностью. «Уносить ящик с подносами нет надобности. Это не предоплата. Это дань города-творцу, подарившему нам радость. Дань с надеждой на то, что вы, Александр Андреевич, Когда-нибудь еще раз погостите в Сиништуре и посетите наш музей. И прошу извинения, прощения даже за свою бестактность. Я, видимо, действительно избалован своими деньгами. И желаниями многих услужить им. Простите ради Бога. А горячность моя вызвана странным обстоятельством, возникшим в Сиништуре. Пропала Хмелева? И «Именно мне приписывают ее исчезновение. Будто я и есть чудовище, запершая Хмелева в тайных подвалах, чтобы не сбежала в московские театры, а ублажала с другими крепостными актерами исключительно меня. И, наконец, произвели меня в синюю бороду. Пятнадцатый век какой-то. А к тому же у меня и жен не было». «А в чем необходимость моего срочного приезда в Сиништур?» спросил Кавригин. В упомянутой вами стене, то есть оказывается в простенке, завелось какое-то существо. Он то ли молит о помощи, то ли смеется или даже издевается над кем-то. Чем оно там питается и дышит неведомо, но оно живое. Хмелеву вы видели в Москве. Найдены и другие свидетели ее пребывания в столице, но тут-то она и пропала. Хотя доступа за заборы Журинской усадьбы нет, в Сиништурио укоренилось мнение, что в замке, в воспитательных целях, приковано к камням и замуровано хотя бы на время именно Хмелева. И главный злодей во всей этой истории я. Раз человек обеспеченный, владелец заводов и замка, значит он и злодей. Это главное доказательство моей вины. Клянусь вам. «Я никого на цепь не сажал и не замуровывал, тем более Хмелеву, которую я не только почитаю, но и...» «От меня-то что в этих обстоятельствах зависит?» выразил удивление ковригин «Понимаю, что моя репутация и мои чувства от вас на расстоянии, как от Земли до Сатурна», вздохнул Острецов но неужели вам совершенно безразлично хамилева хотя конечно вы любите другую женщину какую другую женщину чуть ли не испугался ковригин вы сами знаете какую не иначе как каменную бабу с привокзальной площади сиништура предположил ковригин и сейчас же пожалел острецова Мне вовсе не безразлично судьба Хмелёвой. Но с чего вы взяли, что у вас томится или сама забавляется Хмелёва? У вас есть специалисты и уникальные инструменты. Вы из космоса можете вызнать, кто там завёлся у вас в стене. Есть и специалисты, есть и всяческие устройства, согласился Острецов но никакого толка от них пока нет. «А мне-то зачем к вам ехать? Не для экскурсии же заново открыт отдел металлических поделок, и не для восторгов по поводу подносов, засовов замков и сечек». «Вы себя недооцениваете», — сказал Острецов. «Мы проверяли». Вы на самом деле обладаете способностью совмещения с натурами интересующих вас людей, недавних ваших современников, а порой и личностей исторических. С напряжениями, конечно, ваших чувств. эта способность рискованная, на острие ножа. Вы редко ею пользуетесь. Но в нынешних наших с вами обстоятельствах вы, совместившись с сутью вашего отца, сможете проникнуть в открытый им вами простенок тем более что ни в одном из архитектурных чертежей авторов проекта никаких простенков нет нет сказал ковригин в синий штур я с вами не поеду у меня сейчас много дел к тому же я устал и у меня скверное настроение Кондра». ну что же встал остреццов «Унижать себя уговорами я не стану. Полагаю, что ваши специалисты разберутся во всем расторопнее и толковее меня. А за подносы еще раз спасибо», — сказал ковригин «Я их отвезу в редакцию под руку с Кливу. Там на стенах им найдется достойное место». «Александр Андреевич...» «Тихо и, пожалуй, печально», — произнес Острецов как бы не пришлось вам потом пожалеть о своем отказе участвовать в поисках Елены Михайловны. «И Вера Алексеевна Антонова считает, что Хмелева изюминой запечена в стене», задумался ковригин «С ней у меня разговоров не было. Я передам ей от вас приветы, если вы, конечно, не возражаете. Буду вам очень признателен». И минут через пять джипы бесшумно и как бы кротко отъехали от калитки ковригина